Глава 9 Будь делав собакой, он порычал и пускал изо рта слюни. Артет выглядел гораздо хуже, чем после первого посещения Лантрийской стены. Хратен обернулся взглянуть на город. Они почти дошли до часовни, но огромная стена продолжала возвышаться над ними. Где-то на его вершине стояла молодая женщина, которая не только довела его до бешенства, но и безвозвратно испортила планы на сегодня. Она великолепна, по неволе признал верховный жрец. Как и полагалось истинному, Фьерденцу он не любил жителей Теода. 50 лет назад, после небольшого недоразумения, Теод выслал со своей территории диреидских священников и с тех пор упорно отказывал им вправе вернуться. Теодский король собирался прогнать вслед за ними фьерденских послов, но тем едва удалось удержать позиции. Ни единый житель страны не исповедовал шудерет. а королевская семья славилась остроумными нападками на де -рети. И все же Джьерна воодушевила встреча с принцессой, которая смогла легко разрушить его замысел. Он так долго проповедовал шудо так преуспел в искусстве управлять мнением толпы, что Хратену становилось все труднее найти достойного противника. Успех Дюладели полгода назад подтвердил, что при должном усилии перед ним не устоит даже целое государство. К несчастью, Дюладел проявил слишком слабое сопротивление –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 Когда эландриицы исчезнут в пламени с лица Сиклы, тогда люди последуют за верным и придет Джадет. Хратену речи Артета не пришлись по душе. Джерн приехал спасти Орелон, а не спалить его. Свержение монархии может стать необходимым, и, возможно, ему придется пролить кровь несогласной знати. Но итогом станет искупление целого народа. Для Верховного Жреца объединение людей означало обращение к Деретти, а не убийство неверных. Хотя он мог заблуждаться в своих убеждениях. Верн выказывал не больше терпения, чем Дилов. Доказательством служили отпущенные ему три месяца. При этой мысли Хратена охватило сильное беспокойство. «Если ему не удастся обратить Орелон, страну уничтожат». «Великий Джадет под нами», – прошептал он. Верховный жрец позволял себе помянуть божье имя в суде только в крайних случаях. Прав он или нет, но Джерн не желал замарать руки кровью целого королевства, пусть и еретического. Он должен добиться успеха. К счастью, проигрыш теоданской девчонки оказался не таким полным, как она себе вообразила. Когда Хратен прибыл на условленное место, просторный кабинет в одной из лучших таварнкаи, его поджидали многие из приглашенных дворян. Речь на стене Ландриса была только частью акции по их обращению. «Приветствую вас, ваши светлости!» Кивнул знак приветствия, сказал Джиерн. «Не надо делать вид, что мы друзья, жрец!»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 Иден покраснел. «Конечно нет, сударь. Просто я не вижу, каким образом обращение к людей к Дерете способно усилить наше влияние. Власть, ваша светлость, приходит с пониманием противника». Верховный жрец прошелся по комнате, выбирая место, где присесть. дело следовал за ним как тень. Многие джьерны предпочитали стоять, подавляя слушателей своим ростом. Но Харатену нравилось разговаривать сидя.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 «Возможно, наградой кажется выгодный союз». «Ну?» Наконец не выдержал идан ёрзая под тяжёлым взглядом жреца. «Кто они? Кто ваши противники?» «Элантрийцы!» Верховный жрец почувствовал, как вытянулся позади него Дилов. Молодой придворный хмыкнул и приглянулся с товарищами. «Элантрийцев нет уже более десяти лет, Ферденнис! Они не представляют угрозы!» «Неверно, молодой лорд! Они всё ещё живы!» «Если подобное существование можно назвать жизнью?» «Я не имею в виду жалкие отбросы, которые обитают в городе», — продолжил Хратан. «Я говорю об элантрийцах, все еще живущих в умах людей. Скажи мне, доводилось тебе встречать человека, который ждал бы их возвращения?» Идан задумался, и усмешка сползла с его лица. «Правлению яда надалеко до абсолютной власти. Он скорее реген, чем король. Люди не ожидают, что он удержится на троне надолго». Они ждут возвращения своих алландрийцев. Многие считают Риот фальшивкой, своего рода проверкой, которая покажет, кто останется верным старой религии. Вы все слышали, как люди перешептываются об Алландрисе. слова Хратена не были пустыми домыслами. Он пробыл в Каэне долго, но потратил время с пользой и держал глаза открытыми. Конечно, он преувеличивал, но тем не менее подобное настроение имело место. Ядан не замечает опасности, заговорил жрец.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 Теперь они слушали внимательно. Сердце каждого дворянина живет неуверенность в себе. Хратена еще не доводилось встречать аристократа, который не был убежден, что крестьяне потешаются над ним за спиной. Шукарат не понимает опасности. Карейты не пытаются обособиться от элентрийцев и впустую разжигают ложные надежды публики. Как ни странно, народ надеется на возвращение прежних богов. Они рисуют себе картины былого величия, прошедшее десятилетие окрасило их воспоминания в розовый цвет. «Людям нравится верить, что раньше жизнь была лучше. Если вы хотите добиться беспрекословной власти над Релоном, мои знатные друзья, то вам необходимо развеять глупые надежды толпы. Вы должны найти способ освободить их из пуд элантрийцев». Молодой Иден кивнул знак согласия. Хратен недовольно поджал губы. Молодой придворно слишком легко дал себя уговорить. Как часто случалось, наиболее активно оказался наименее стойким. Не обращая внимания на Идена, жрец оглядел остальных. Они выглядели задумчивыми, но не убежденными до конца. Более рассудительный Телри тихо сидел позади, поглаживая крупный рубин перстня, и оценивающе рассматривал Хратена. Их неуверенность служила хорошим знаком. Джерна не интересовали пустобрехи наподобие Идена. Их легко убедить, но легко и потерять. «Скажите мне, граждане Орелона!» Верховный жрец решил зайти с другого конца. «Вы были в восточных странах?» Некоторые кивнули. За последние годы многие орелонцы посетили Восток, путешествуя по древним землям Фьерденской империи. Хратен подозревал, что новоиспеченная аристократия релона горела желанием проявить свою утонченность, налаживая связи с такими государствами, как Сворден, культурным центром Востока. «Если вы видели могущественные восточные страны, друзья мои...» Тогда вы понимаете, какое влияние подарит вам сотрудничество с дрийскими жрецами. Влияние – это слабо сказано. Ни один король к востоку от дрийских гор не всходил на престол без твердых доказательств верности Шудерет. А наиболее почетные и прибыльные позиции в правительствах отходили регианным последователям Джадеты. Слово Хратена содержали обещания, и независимо от того, что еще будет обсуждаться сегодня, независимо от прочих доводов верховного жреца, Именно он обеспечит их поддержку. Ни для кого не являлось секретом, что дырецкие жрецы активно интересуются политикой, и большинство знало, что для успешной карьеры необходимо приобрести поддержку церкви. Поскольку орелонскую знать интересовало только обещание будущей власти, глупые наскоки теоденской девчонки были им нипочем. Этих людей не смутить религиозным диспутом Что Шукарат, что Шударет для них не имело значения. Им требовалось заверение.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 Неопределённо откликнулся Хратан. И как он вознаградит нас? В нашем королевстве секта Шударет не имеет веса. Лорд Джадд властвует повсюду. Пропустив мимо ушей высказанную дерзость, ответил Джерн и добавил: "Я согласен, что пока у нас немного последователей в Арелании, но мир постоянно меняется, а устоять перед империей Джадд это невозможно". Вспомните, Дюладейл, друзья мои. Мы не трогали Орелон, потому что обращение вашей страны требует больших усилий. Ложь, весьма умеренное И главное препятствие Элантрис. Стоит стереть память о нем из людских умов, и они начнут тянуться к Шудерет. Шукара слишком вяла, слишком беззубо. Джадет займет их мысли. И люди станут искать примеры для подражания среди аристократии. Среди тех, кто следует идеалам Деретти. И мы будем вознаграждены, упорно переспросил Рамир. Народ не потерпит правителей-наверцев, как показала недавняя история монархий невечные. Рамир откинулся на спинку кресла и обдумывал услышанное. Хратино приходилось тщательно подбирать слова. Существовала возможность, что не все из пришедших поддержат его, и он не хотел подарить им лишних улик. Как бы не пренебрежительно ни относился король Ядан к религии, заговоров он не потерпит.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 молча наблюдая за жрецами. Герцог Телри сохранял величественный и спокойный вид, но слава его любви к излишествам сулила огромный потенциал. «Милорд Телри, на минутку, если можно», — попросил Хратен, вставая с кресла. «У меня есть особое предположение, которое может вас заинтересовать».